Глава 2. Отцы и дети. Эндер Долагарти. Де «Даже в плохом бывает хорошее. С таким довольным видом, словно это был лучший день в его жизни», — заявил Ике Блат. «Убийца уничтожен, Стэнбэк отомщен. А жители Грайцега могут спать спокойно». Он стоял возле окна, прогретой каминами гостиной, наблюдая за работой полицейских. Тело погрузили на носилки, чтобы отвезти в управление. Уверен, Шультон уже в своем погребе с нетерпением ожидает подарка в виде очередного покойника. «Мой дворецкий при смерти, жена едвань погибла», напомнил я безмятежно улыбающемуся начальнику, дотуваватая физиономия которого хорошо просматривалась в глади стекла. Впрочем, мог бы не утруждаться. Арельд и сострадание — несовместимое понятие. «При смерти и мертвый — разные вещи, Эндер». Обернувшись ко мне, заметил Оки Блак. «Да и едва тоже не считается. Вот если бы погибло тогда другое дело. Зачем переживать о том, чего не случилось?» «Врезать бы ему за такую логику. Навязчивое желание, которое, увы, и так и останется просто желанием». «Как она?» Приблизившись ко мне, спросил Рейер. «Уже лучше. Все еще в шоке, но лучше. Хотя быть на месте Жени настоящая ранвей...» Запросто могла бы не пережить этот вечер. Первая версия моей жены падала в оморок даже при виде мыши. Примерно могу себе представить, что бы с ней стало, схватя ее искаженной. А Женя боролась, сопротивлялась. Еще и мне пыталась помочь, вместо того, чтобы сбежать без оглядки. Ранвей бы точно сбежала. Если бы до этого не умерла от страха. «Как он вообще сюда пробрался?» «Я тоже хорош!» С досадой воскликнул Таубе. Хлестал шампанское флиртовал с хорошенькими вместе, пока тебя там убивали. «Но «Ну не убили же!» Снова оптимистично вставил начальник. «А у меня опять зачесались костяшки». «Все произошло очень быстро. Я бы не успел позвать на помощь». «Да и какая у тебя помощь в схватке с искаженным?» Рейер с обиды хмыкнул. «Я хоть и не дракон, но тоже чего-то стою. Если уж ему бедолаге-дворецкому удалось отвлечь искаженного, то я бы смог и подавно». «Значит, в следующий раз поменьше холящей шампанской флиртуй со всякими вместе», – пошутил я. Правда, улыбнуться при этом не вышло. Мне вообще сейчас было не до улыбок. хотел чтобы этот паршивый вечер скорее закончился. Хотелось выставить и киблада, и рейера, и полицейских и вернуться к Жене, удостовериться, что она действительно пришла в себя, успокоилась и сможет уснуть. Если потребуется остаться с ней на ночь. На полу, в кресле, неважно. Лишь бы была в порядке. «А защиту Эндер проверь», – посоветовал Киблат, подхватывая с дивана и перекидывая через руку пиджак. Собрался уходить. Отлично. На этом моменте даже потянул на улыбку. «Я понимаю, что в борделе ему не составило труда пробраться. Но как он проник в место у Лоды? А теперь еще и к тебе. Вопрос интересный и волнующий. Если люди поймут, что от искаженных нельзя укрыться даже дома, Это может плохо сказаться на экономике. Королю не понравится, если продажи зелья упадут. А парламент от таких перспектив и вовсе придет в восторг. Последнее, о чем я сейчас думал, это о чувствах короля и парламента. Как по мне, так лучше бы вообще перестали производить эти лексиры счастья. Не плодили бы искаженных. А без людей с дарами кармар уж как-нибудь обошелся бы. Но, увы, не без доходов, получаемых от продаж зелий на основе огненной крови. «Доброй ночи, господа. Жду вас завтра в девять в своем кабинете». «Завтра же воскресенье», — нахмурившись напомнил Рейр. «Ну и что?» — хмыкнул Экиблат. «Расследование надо вести по горячим следам. Или вы уже забыли, что на вас двое искаженных, которые непонятно откуда взялись? Непонятно, что приняли. И вообще, вели себя странно». Не так, как полагается себя вести этим тварям. Забрав у служанки трость и шляпу, Арильд ушел, и Рейр тоже стал собираться. «Я, наверное, тоже пойду, если, конечно, тебе не нужен». «Вообще-то нужен», — сказал я, и напарника попросить, он скинул брови. «Никогда не наказывал детей». «У меня же их нет», — распылся в безобидной улыбке тауба «Пойдем, проведу бесплатный урок на будущее» а ты мне подыграешь. Просто разговоры, как оказалось, с Эдвиной бесполезны. Придется переходить к действиям. И в чем она провинилась?» – заинтересовался Рейер. «В том, что моя жена осталась одна. В том, что ей было плохо, страшно, больно. Сейчас все узнаешь». Напарник тихонько присвистнул. «А это точно была Эдвина?» И я мрачно кивнул. «Вот потому мне не нужны твои уроки». «У меня детей нет, не было и никогда не будет», — с уверенностью заявил рэр Но тут же примолк, стоило мне распахнуть дверь в кабинет. И Двина уже была там, сидела в кресле возле письменного стола и нервно теребила кружево на юбке. При виде нас она вскочила, еле слышно произнесла. дядя Бледная, напуганная, напряженная. «Ну, хоть что-то». «Не садись, Эдвина». Велел я, и, прикрыв за Рейером, дверь прошел в кабинет. «А ты присаживайся», – предложил гостю, и та оба рухнула в кресло напротив девочки. На ее бледных щеках вспыхнул румянец, и Двина явно не могла понять, почему она, леди, с такой выдающейся родословной должна стоять в присутствии просто служителя закона. Ладно, Рейер не просто следователь, но по статусу до моей племянницы явно не дотягивал. Их даже глупо было сравнивать. И тем не менее, сейчас в моих глазах она была ниже любой безродной нищенки. Опустившись в кресло по другую сторону стола, я посмотрел на племянницу. «Думаю, не стоит объяснять, зачем я тебя позвал?» В ответ тишина. Эдвина стояла, упустив взгляд, и продолжала мять ни в чем неповидную в отличие от нее, юбку. Но для Мэста Тауба, пожалуй, я все же озвучу вслух что ты натворила. Клемянница снова стала белее мела, но продолжал молчать, словно язык себя откусила. От злости или, может, от страха. Я же продолжил говорить, теперь уже обращаясь к напарнику. рэнви убежал не из-за того, что случилась осечка с Даром. Ей стало... больно. Знаешь, что такое ведьмины капли? Рейр ошеломленно кивнул. Слышал про них немало ужасного, добавил он после короткой паузы. вот я мрачно усмехнулся. «Ты про них только слышал, а Ранвей была вынуждена испытать их действия на себе. И все благодаря моей племяннице, превратившей мою жену из красавицы в уродливое существо, на которое без жалости теперь никто не взглянет. Пятна вскоре вскроются болезненными язвами, а потом...» Я замолчал, пристально наблюдаю за реакцией племянницы. «Жаль, я не эмпат не способен считывать чужие чувства». Я бы сейчас многое отдал, чтобы понять, что на самом деле она испытывает. Только страха за себя или хотя бы каплю сожаления, стыда. Великий дракон Эндер. Еще более ошеломленно выдохнул Рейер. Может, и стоило предупредить, что я преувеличиваю, придумываю и добавляю. Но мне нужна была не игра, а настоящие эмоции напарника. Эмоции, которые не заставили себя ждать. Эдвина, ты с ума сошла? Полыхнула она от гнева. В отличие от меня, рейер не мог похвастаться сдержанностью и слова подбирать зачастую не утруждался. «Какого харга ты так обошлась со своей тетей? Как чудовище, безжалостая? жестокое В половине преступников, которых я арестовывал, не было и доли твоего коварства. двина ты ужасна!» Рейр продолжал бушевать, глаза девочки наполнялись слезами. Я не вмешивался и не прерывал. Судя по всему, когда я ее ругаю, Она мои слова всерьез не воспринимает. Я ведь любящий и все прощающий дядя, всегда таким был. А теперь пожинаю плоды. «В голове не укладывается!» Негодующе припечатал ревер и резко откинулся в кресле, так что-то жалобно заскрепило. Несколько секунд тишины напряженного молчания, и едвина не выдержав, зарыдала. «Она должна была просто зачесаться!» «Просто щекотка, ничего больше! Я... я не знала про язвы. Я... клянусь, дядя!» Спрятав лицо в ладонях, она продолжила истерично всхрипывать и при этом дрожала, словно ее пронизывало лютым холодом. Обычно, едва заметив слезы в ее глазах, я терялся. Сразу пропадало желание отчитывать, наказывать, упрекать. Но не сейчас. Сейчас я почти наслаждался ее истерикой и страхом. Переглянувшись с Рейером, холодно поинтересовался. «Где ты взяла яд и когда?» «Что-то не припомню, чтобы ты одна покидала дом, а у нас такой дряни отродясь не было». Она притихла, всхлипнула и, по-прежнему на меня не глядя, чуть слышно произнесла. «Мне... мне его дали». «Дал? Кто?» «Великий дракон. Как же сложно держать себя в руках». Тишина давила на плечи. Резалые, без того натянутые до предела нервы. «Эдвина, отвечай!» «Леди Ферзен...» Наконец, еле слышно произнесла племянница. А у меня от ее признания задергались оба глаза. «Каролина?» Едва не подавился воздухом напарник. И так же тихо, когда этого лепетала Эдвина, добавил. «Какого...» «Вот именно, какого?» «Отличный вопрос, Рейер...» Какого Харга моя бывшая любовница решила действовать через мою племянницу? Да и смысл. наследие с уже давно ничего не связывает. Ладно, не давно, а всего два месяца, но... Два месяца – это же немало. Мы с Короллой друзьями, конечно, не расстались, но и врагами не стали. Она желала продолжать отношения, которые, по ее мнению, обязательно должны были привести к закономерному финалу – свадьбе. Однако такой финал не входил в мои планы, я решил не тешить ее напрасными надеждами. Могу допустить, что она затаила на меня обиду, но все равно не пойму, чего добивалась. Даже если бы Ранвей превратилась в уродину, я бы с ней не расстался. По крайней мере, не в кармаре по законам которого свободным дракон может стать только в одном случае – овдовив. «Ты видел леди Ферзен всего два раза в жизни, и у раза я был рядом». «Не ври и Эдвина!» Все-таки не выдержал, повысил голос, почти зарычав. Вздрогнув, она зачастила. «У меня есть записка. От нее, от этой леди. Она просила ее выбросить, но я... сохранила!» Глаза племянницы, все еще наполненные слезами, засияли. «Видимо, решила, что сейчас я направлю весь свой гнев, всю свою ярость на знакомую леди, а ее, пожирив, отправлю спать. Да сейчас!» что ж «Пойдем покажешь записку». и Я поднялся, и Рейр последовал моему примеру. Девочка бросилась в коридор, а оттуда к лестнице. Пока поднимались, рассказывала взахлеб, давясь словами, как обнаружила на днях в классной комнате пузырек с ядом. Разумеется, по ее мнению, не ядом, а просто с невинным способом подшутить над нелюбимой тетей. К флакончику прилагалась записка, подписанная именем корола кто кто о леди ферзен дура и не была если бы решилась нае мне не стала бы подписываться своим именем отвечать от нее была шутка вот я и подумала эдвина виновата надолго губы она написала что ранви заслужила а я а ты с ней недолго думай согласилась мрачно закончил я за дурочку я подумала что ей можно верить она ведь твоя хорошая знакомая блестящая логика Вот и гадай теперь, то ли Эдвина настолько глупа, то ли настолько наивна. Но, скорее всего, просто ослеплена желанием испортить жизнь Ранвей, и ради этого готова уцепиться за любую возможность. «Сейчас!» Толкнув дверь в игровую, Эдвина бросилась в спать мах к стеллажу, забитому куклами. Эти игрушки для нее выписывались со всего мира, и некоторые фарфоровые красавицы стоили целое состояние. «Вот здесь я спрятал ее вместе с флаконом». Небрежно схватив одну из игрушек, из тех самых стоимостью в состоянии, девочка вырвала у нее из рук маленький редикюль и быстро его раскрыла. Бросив игрушку в кресло, вернулась к нам. «Ничего не понимаю». Света из коридора было достаточно, чтобы обнаружить в кукольном аксессуаре пузырек темного стекла. И жалкую горшточку пепла. «Записка была, клянусь, я не обманываю». И вот они снова. Слезы в глазах. Самоуничтожающаяся бумага, поделился соображением Тауба. Вытрахнут на ладонь крупицы пепла и машинально растерз его пальцами. Бумага редкая, дорогая. Вот это уже было похоже на корол Но все равно как-то не состыковывалось. «Что думаешь?» Тихо спросил напарник. «Завтра съезжу к леди Ферзен. Поговорю. Задумчиво пробормотал я и сделал себе пометку в памяти. Выяснить, кто в день, когда Эдвина нашла подарок, приходил в дом. Могла ли корову подговорить кого-то из слуг? Или вообще не имела к этому мерзкому происшествию никакого отношения? Вести Ливен? Она точно приезжала к Эдвине. Легко могла подкинуть яд. Кто еще? Жаль, рядом нет Бальтера. Он бы уже и список составил, и поделился мнением насчет подозреваемых. Съездить точно надо, согласился Рейр. Айдвина с видом чудесного ангела невинно трогательно захлопала ресницами, так, чтобы с них, как хрустальные капли, срывались прозрачные слезинки. «Так я пойду, уже поздно, и...» «Иди», — сказал я, но прежде, чем девочка успела развернуться и исчезнуть с моих глаз, добавил. «С понедельника твои занятия с гувернанткой будут проходить по вечерам. Днем ты будешь занята». «Гимназия?» — я покачал головой. В госпитале Святой Найвы. Невинные взмахи ресниц приобрели недоуменный характер. «Ну что я там буду делать?» Будешь помогать сестрам милосердия ухаживать за теми, кто, как и Ранвей, пострадали от чужой жестокости или от коварства судьбы. За теми, кто не может позволить себе прислугу и нуждается в помощи. «Какой?» Выдохнула, кажется, в ужасе девочка. «Любой. Будешь делать все, что прикажет сестрам милосердия». «Ну, дядя...» «А сейчас тебе приказываю я, Эдвина». Вернул я в голос льда. «Или это, или уже завтра можешь собирать вещи и отправляться к Дане. Ты, оказывается, уже достаточно взрослая, чтобы принимать скверные решения. Посмотрим, каким твое решение кажется в этот раз». Не дожидаясь ответной реакции, я направился к лестнице, чтобы проводить Рейра. «Хоть убей, но не могу я представить с грязным судном в руках». Следуя за мной, пробормотал напарник. А я очень даже. Надеюсь, урок пойдет ей на пользу. И, насмотревшись на чужие страдания, она постережется делать людям больно. «Дети?» – глубокомысленно изрек Рейер. В тот момент он явно уверился в своем решении не обзаводиться женой. И уж тем более ни в коем случае не становиться отцом.